и Рубка огляделась по сторонам. Увидев нас, она бросилась к столу. Нора привстала, и они обнялись. «Мама, мама, у тебя все в порядке?» заплакала девочка. Я не разобрал, что пробормотала Нора в ответ, и отвернулся. Нора опять играла. У дверях показалась мисс Спайсер. Инспектор по делам несовершеннолетних. Она остановилась и посмотрела на дочь и мать. Я взглянул на судью, который тоже наблюдал за Норой и Дэниель. У меня возникло ощущение важности происходящего. Казалось, вся сцена очень тщательно подготовлена. В соседнюю дверь... Вошел в полицейский в форме шатен среднего роста. На плечах виднелись золотисто-голубые погоны ведомства шерифа округа Сан-Франциско. Он закрыл дверь, прислонился к ней. Дэнни отпустила нору, поцеловала бабку и подошла ко мне. Она с сияющими глазами чмокнула меня в щеку. Мама пришла, папа. Мама пришла. «Ну, я же тебе говорил, что она придет», — улыбнулся я. Мисс Спайсер подошла к столу и сказала, «Сядьте рядом со мной, Дэнни». Дэнни села с инспектором и бросила взгляд на Харриса Гордона. «Здравствуйте, мистер Гордон. Привет, Дэнни». Судья кашлялся. Начнем со знакомства. Можно мне вашу честь? Пожалуйста, мистер Гордон. Слева от меня мать девочки Нора Хейден. Справа миссис Цицилия Хейден, бабушка со стороны матери. За ней сидит полковник Лука Керри, отец. Вы являетесь адвокатом, Даниэль? Да, Ваша честь. К тому же я представляю интересы всей семьи Хейденов. Ясно, ясно. Полагаю, вы знакомы с мисс Мариан Спайсер, инспектором по делам несовершеннолетних, которую назначили на это дело. Знакома, Ваша честь. Тогда начнем. Он взял со стола лист бумаги. В прошлую пятницу вечером полиция, действуя согласно параграфу 602 Уголовного кодекса Калифорнии по делам несовершеннолетних, передала несовершеннолетнюю Дэниэль Керри в инспекцию по делам несовершеннолетних на основании совершенного ею убийства. С этого вечера, за исключением первой ночи, когда по совету врача девочку отпустили с мистером Арисом Гордоном, она находилась под опекой суда. Сегодня утром мы собрались выслушать мнение инспекции по делам несовершеннолетних относительно мисс Дэниель Кэрри. Судья положил на стол лист бумаги и посмотрел на Дэни. Затем обратился к ней мягким тоном, Пусть тебя не пугают грозные юридические термины, Даниэль. Это не суд. И тебе никто не предъявляет никаких обвинений. Ты находишься здесь, потому что совершила плохой поступок. Очень плохой. Но мы собрались не наказывать тебя. Мы хотим постараться помочь тебе больше никогда не совершать плохих поступков. «Ты понимаешь это, Даниэль?» С бледного лица Дэнни смотрели широко раскрытые, настороженные глаза. «Кажется, да», — робко ответила девочка. «Я рад, что ты понимаешь, Даниэль. Очень важно, чтобы ты знала, что, хотя мы не выносим тебе приговор, ты не избежишь последствий этого поступка». По закону я обязан информировать тебя.